Глава 15. Богиня улыбнулась мне в ответ. «Здравствуй». «А что ты?» Идун прервалась на полуслове и ее глаза в удивлении расширились. В этот момент передо мной вылезла. «Внимание! Божественное задание! Явиться на Олимп Идун выполнено! Внимание! Божественное задание! Пройти посвящение в Боге! Игнорировать!» Богиня улыбнулась еще шире. «Да тебя нужно в Боге посвятить!» Женщина покачала головой. «Удивил!» «А ну пойдем!» Она положила на землю свою корзину яблок и, кивнув влево, бодро зашагала в ту же сторону. Я с заминкой в пару моментов стартовал за ней и, поравнявшись, зашагал рядом. Через минуту мы вышли за пределы яблоневого сада и прошлись по вымощенной камнем дорожке под небольшим уклоном вниз. Я больше смотрел по сторонам да запоминал, что, где. Мне все-таки придется тут проводить какое-то время в силу своего нового положения, так сказать. Но в этой части дороги ничего особо интересного не было. Всего лишь обычный неземной красоты парк с сонмом поющих в кронах птичек. Одно низенькое деревце с розовыми маленькими листьями спускало край кроны аж до самой земли, на которой росли миниатюрные цветочки тоже розового цвета. Выглядело, как широкое розовое пятно вокруг деревца. Да, очень красиво. Есть на что поглядеть. Но на это у меня еще будет время. Повернул голову шагающий рядом Идум. Так надо бы как-нибудь разузнать, что там с Зевсом. Последний раз, когда я его видел, он был совершенно охреневший от бухла. Той же Идум приставал. Так что начну издалека. Скажем так, с общего вопроса. Как дела тут у вас на Олимпе? Внимание! Сработала высокая репутация с богиней. Идун вдруг резко помрачнела. Она повернула ко мне голову и как-то грустно улыбнулась. Знаешь, паршиво. У нас никаких войн нет и не предвидится. В инферно почти никого не осталось, темный мир зализывает раны, и Зевс совершенно вышел из-под контроля от ничего не делания. И чем дальше, тем становится только хуже. Я хотел, так сказать, углубить тему, спросить подробности, но мы вышли из парка на небольшую площадку, отделанную мрамором, и Идун покачала головой. Ладно, потом об этом. Мы на месте. Богиня указала на чашу двух метров в диаметре с жидкостью внутри. Чаша находилась ровно по центру мраморной площадки. Затем посмотрела на меня и улыбнулась. Ну что, готов стать богом? Смотрелся в чашу и смог прочитать, что это нектар. Богиня же продолжала. «Тебе нужно окунуться туда с головой. Тогда посвящение в Боге будет завершено». Я показал пальцем на чашу с нектаром. «Прямо туда?» Идун кивнула. «Да». «Прямо в одежде?» Женщина улыбнулась. «Именно. Но если хочешь, можешь раздеться. Я отвернусь». «Ну, ладно. Если можно в одежде, то я пошел. Давай». Пройдя к чаше, посмотрел вниз. Блин, никаких ступенек не предусмотрено. Дно ровное, без зазубринки. Выбираться, может быть, трудновато. Повернул голову назад на Идум и так кивнуло мне. Ну, что ж, начнем тогда. Я развернулся к чаше и прыгнул вперед солдатиком. Как только я коснулся жидкости, от места касания во все стороны побежали золотистые волны. А когда достиг дна и нектар накрыл меня с головой, Уже вся жидкость переливалась золотым цветом, как будто подсвечиваясь изнутри. А какой нектар приятный! Теплый, обволакивающий, чуть плотноватый. Уперев ботинки, в пол распрямился. Да тут мне всего по пояс. С моих рук стекал светящийся нектар, и когда капли падали на успокаивающуюся поверхность, на ней вспыхивали золотистые круги. Внезапно с неба в меня ударил яркий столб света. Он за долю секунды прошел внутрь меня, до самых кончиков пальцев, принеся с собой тепло и необычайную легкость. Перед моим лицом вылезла: Внимание! Вы и стали Богом кузнечного дела. Вам доступны Слово Бога и Место Силы Бога. Божественные формы и божественные умения будут доступны после перестроения организма. Внимание! До окончания перестроения организма, 23 часа 59 минут, 59 девять секунд. Обязательно к ознакомлению. Да, позже. Обязательно ознакомлюсь, но не стой той же по пояс в чаше». Щелкнул «Позже». На панели появилась новая золотая иконка. А вот тут не удержался от любопытства и щелкнул на нее. Высветилась табличка «Божественная форма», «Божественные умения», «Место силы», «Слово Бога», «Наука». Одним глазком можно и глянуть, что это такое. Нажал на место силы. Сразу же перед глазами появилась карта и стрелочка, указывающая направление. Ага. А место силы оказывается прямо здесь, на Олимпе, на западном склоне. Тут пешочком пройтись можно. Нектар подо мной уже совсем успокоился, став прозрачным. Но тот, что все еще стекал по мне, все еще светился. Услышал шаги сзади, развернул голову к Иду. Так глядя на меня, улыбалась. «Ну, а как тебе, Нектар? Приятно?» Я провел ладонью по поверхности, вызывая волну. «Да, еще как приятно. Тепло и уютно, как с утра в постельке». Я улыбнулся богине, в ответ и кивнул. Вдруг Идун подняла взгляд выше мне, за спину. На ее лицо словно тень наползла, улыбку смыла за мгновение. Я резко развернул голову в ту же сторону и увидел, как на мраморную площадку зашел чуть покачивающийся Зевс. За несколько шагов он добрался до чаши, и, встав на краю, посмотрел вниз. «Кто это тут без моего разрешения Богом стал?» Как только Зевс рассмотрел меня, его лицо скривилось от гримасы злости. Он тут же воздел раскрытую ладонь к небесам и, постояв так секунду, с недоумением уставился на свою пустую руку. Я так понял, что это он молнию хотел вызвать. Не вышло. Бог опустил свою руку и криво мне усмехнулся. «Как ты сделал?» Что сам мир против того, чтобы я тебя убивал? — Да, поздоровались, называется. Ну да, Зевсу есть что мне предъявить, не спорю. Он же не в курсе, что выкрасть у меня Аид вынудил обманом. Ладно, надо как-то решать новый конфликт. Начнем с диалога, что ли? — Мы с тобой в одинаковом положении. Не только ты не можешь убить меня, я тоже не могу тебя убить. Зевс покачнулся и приподнял бровь. — Вот как? «Впрочем, плевать!» Он реально сплюнул на мраморную площадку. «Олимп слишком мал для нас двоих». «И что ты предлагаешь?» Я попытался вылезти из чаши, но ноги скользили по дну, возвращая меня к центру. «Так, а что я тут мучаюсь, если у меня есть полет?» «А конфуз со скольжением, пожалуй, заглажу эффектностью». Я не стал просто взлетать, хотя я все еще мог летать с небольшой скоростью и без косы. Но я все-таки достал божественное оружие, чисто попонтоваться. Как только коса оказалась в моей руке, позади меня распрямился плащ тьмы. Но тут же намок в нектаре и пошел на дно, вместо того, чтобы красиво развиваться за моей спиной. Да, что-то конфуз за конфузом. Я взлетел вверх и встал напротив Зевса. Плащ же мокрая гигантской тряпкой шевелился на полу, стряхивая из себя золотистую жидкость. Зевс кивнул на мою косу. «Отличная идея!» Пусть все решит поединок. Какого-то узнавания я в его глазах не увидел. Походу, он не признал, чье оружие в моих руках. И тут засада. Какой поединок? Мы же не можем друг друга убить. Я говорю про дружеский. Зев криво хмыльнулся после акцента на слово «дружеский». Поединок. В нем и так убить друг друга нельзя. Так и какой смысл? Слово «бога». Я приподнял бровь. Слово «бога»? — Именно. То, что нам нельзя друг друга убить напрямую, не значит, что нельзя убить иначе. Перед поединком мы дадим слово Бога, что проигравший отправится к убийце богов, чудовищу Уроборосу, что охраняет. В этот момент сбоку ожила и вклинилась в разговор Идум. Она резко покачала указательным пальцем и сказала мне. — Нет, ни в коем. Но тут же замолчала, потому что Зев сметнул в нее заряд молнии. Богиню откинула на пару метров назад и еще с метр протащила по мрамору. У Зевса в глазах зажглись молнии. «Заткнись! Еще раз откроешь рот, и я тебя прибью! шла вон!» Бог поднял руку вверх, схватил ударившую с небес молнию и тут же метнул ее рядом с Идун. Молния ударила в площадку, прошивая ее насквозь и, раскидывая во все стороны, мраморные осколки. Один из осколков богини задел щеку, и струйка крови потекла вниз к подбородку. Идун поднялась, окатила Зевса таким количеством презрения, что аж меня проняло. Затем богиня посмотрела на меня, еле заметно покачала головой и, развернувшись, пошла прочь. «Но ты скотина!» Крылья моего носа сами раздулись от гнева. Я аж зубами скрипнул. «Но, Зевс, ты скатился в какую-то мразь, такого и прибить не жалко. Кстати, что ты там говорил про убить иначе?» «Так, что там с чудовищем?» Бог перевел взгляд на меня, и через пару секунд из его глаз ушли молнии. Он вздохнул, выдохнул и продолжил. «Ураборос, Убийца богов! Чудовище, что охраняет ключ от ящика Пандоры!» «Опа! Вот это новость!» «От ящика Пандоры, оказывается, еще и ключ нужен?» Ну, Аид подсунул чемодан без ручки. Меж тем Зевс продолжал. «Пока проигравший не сразится с Уроборосом», Он не сможет покинуть Тулу и вернуться на Олимп. — Это чудовище в Туле, — Бог покачал головой. — Не совсем. В глубокой пещере, что находится под Тулой. То есть я правильно понимаю, что проигравший в дружеском поединке должен будет сразиться с уроборосом убийцей богов, и там с большей вероятностью погибнет? Зевс чуть покачнулся и оскарился. — Верно. Только не с большей долей вероятности, а со стопроцентной. Уроборос не убиваем. Ни один бог еще не вернулся оттуда живым. Вот ты, дядя, сам себя обманул. Я, может, и стал богом, но бессмертие себя выторговал. Так что ничем, по сути, не рискую. Если я проиграю дружеский поединок и не справлюсь с Уроборосом, смогу спокойно возродиться через сутки и вернуться на Лим. А вот если поединок я выиграю тебе, скотина, крышка? Я скалился Зевсу в ответ. — Я согласен. Зевс ухмыльнулся. — Тогда не будем растягивать. Следующие его слова прозвучали полновесно, пробирали до внутренних органов. — Даю слово Бога, что мы в ближайшие пять минут проведем дружеский поединок с Гидраргерумом и подтверждаю последствия для проигравшего, о которых мы договаривались. Бог уставился на меня. — Ага. Теперь моя очередь. Я открыл божественное меню и нажал на кнопку «Слово Бога». Она загорелась зеленым, а над ней появился таймер. Ноль часов, ноль минут, пятнадцать секунд. На таймере начался обратный отсчет. Ну, вроде должно сработать. Подтверждаю наш договор с Зевсом о дружеском поединке и о том, что проигравший не сможет покинуть Туллу, пока не сразится с Уроборосом. Ух, сработало. У меня же внутренние органы вибрировали, пока я это произносил. Устроил хомяку приличную встряску, так сказать. Перед глазами выскочила. Внимание, вы дали слово Бога. В случае его нарушений вас ждет разовоплощение. Зевс чуть развел руки в стороны. Ты реально что ли согласился? Он задрал голову вверх и захохотал, затем вытер воображаемые слезы с глаз Да ты идиот! Моим ответом был тяжелый взгляд из-под бровей. Зевс же продолжил. — Как можно было соглашаться на такое, прежде чем ознакомиться со своими возможностями? Бог подставил указательный палец к губам и поцеловал его. — Сегодня явно мой день. — Так что-то тут нечисто. Меня терзают смутные сомнения. — И что же там с моими возможностями? Зевс перевел снисходительный взгляд на меня. — В течение суток, пока идет перестроение, ты не можешь использовать никаких божественных умений. Читать надо. Какие условия перед тобой мир ставит? Ну, я в курсе, что не смогу использовать божественные умения сефлакса. И, ладно, сейчас гляну, о чем он. Я отлистал логи и открыл обязательно к прочтению. Так, тут всякие правила. Ага, вот и оно. Действительно, я не могу пользоваться вообще никакими божественными умениями, пока не завершится трансформация. То есть не только умениями сефлакса, Я тут же попытался активировать силу земли, и, а, ничего не вышло. Просто не прожалось. Иконка у меня была серого цвета, как и все остальные иконки божественных умений. Зевс тем временем, не переставая ухмыляться, предложил. «Ну что, приступим к поединку?» Перед глазами выскочило сообщение. «Внимание! Зевс приглашает вас принять участие в дружеском поединке. Правила дружеского поединка». Бой идет до тех пор, пока у одного из участников не останется одна единица жизни. Запрещено использовать любую стороннюю помощь. Через 4 минуты 12 секунд предложение будет принято автоматически. Ну ты хитрожоп. Но, как говорится, на каждую хитрую задницу найдется своя управа. Я принял предложение. Вокруг нас образовался золотой купол шириной в 40 метров. Зевс, после того, как я принял предложение, растянул свои губы еще шире. Я уже улыбнулся ему в ответ. — Зевс, а ты не слышал? Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Достав свой молот темнота, я выпустил наружу пегасца, который находился в тюрьме молота. Ошалевший конь появился между мной и Зевсом. Он повернул свою голову к Богу, затем ко мне. После того, как увидел меня, глаза пегасца в ужасе расширились. Он, всхрапнул и, взлетев вверх, активно замахал крыльями, унося свою тушку подальше. Бог развел руки в стороны. — Ты это серьезно? — Запрещено использовать стороннюю помощь. Да и пегасцы в любом случае не нападут на голову пантеона. — Да, это так, — я махнул рукой. — У меня просто конь завалялся. Зевс покачал головой. — Пора заканчивать с этим. Он поднял руку вверх, и в нее ударила молния. Я же ответил. — Согласен активировал тюрьму на своем молоте. Миг. И я остался на мраморной площадке в одиночестве. А тишина ты какая! Даже птички затихли не поют. По моей ноге вверх залез Гаврюша. Даже не заметил, когда это он успел от меня отлететь. Я погладил невидимую башню своего пета. Не в этот раз, Гаврюша, не в этот раз. Затем перевел взгляд на навершие своего молота из бадрока. Вот ты и попался, Зевс. Наш дружеский поединок подождет пока ты будешь в молоте, то есть навсегда. Я задрал голову вверх и картинно рассмеялся. Ну ха ха ха ха После акта злодейского смеха я снова пустил свой взор на молот. Я посмеялся последним. А ты сиди там. У тебя теперь предостаточно времени подумать над своим поведением. Я пихнул молот в инвентарь и огляделся по сторонам. Так, надо найти Идун и подрезать наконец-то у нее яблочко, а то все никак руки не доходят. Интересно, сколько герою полагается яблок? Может, не одно, а вся корзинка перепадет? Насвистывая незамысловатую мелодию, я направился обратно в парк по дорожке, по которой мы с Идом сюда пришли. Но только я сделал пару шагов, как перед лицом вылезло. Внимание! Зафиксирован факт жульничества в дружеском поединке. Гидраргером присуждается техническое поражение. Вы будете перенесены в тулу через три. «Два, один...» — хлопок, и я, с вытянутой от удивления мордой, стою у портального камня в Тулле. Вокруг снует толпа народу. Вон, напротив, виднеет сельфийское заведение, где мне теперь всегда будут рады. Сзади кто-то пихнул меня в плечо, проходя мимо. «Че встал?» «Все как всегда». «Ну, блин...» «Ладно, Зевс, считаю у нас ничья». Я поднял голову наверх и посмотрел на синее небо над головой. Пока последний посмеялась система. «Но ничего». Наш разговор с ней еще не закончен.